Глава 19. «Это что еще такое?» — вскричал Григорий Семенович. Кубинцы недоуменно переглянулись. Денис Бабушкин хитро прищурился. Каким-то шестым чувством я понял, что этот камешек, выражаясь фигурально, прилетел в мой огород. Поэтому я подскочил к нему раньше, чем кто-либо успел что-то понять. Благо и бежать далеко не пришлось, поскольку упал он совсем рядом с моим местом. Какие-то хулиганы, пожал я плечами в ответ на вопросительные взгляды всех присутствующих. Затем взял камень в руки, повернулся к окну, закрыв посылку собой, быстро снял записку и спрятал ее, а камень выбросил обратно в окно, предварительно убедившись, что внизу никого нет. Происшествие с камнем довольно быстро забылось, и беседа за чаем потекла, как и до этого. Я выждал минут двадцать, чтобы не вызывать подозрений, и вышел в туалет. Уборный я, наконец, достал снятую с камня записку. «Если ты не трусло, приходи завтра в пять вечера к той же недостройке. Встретимся сзади нее». Понятно. Сзади того дома был пустырь, и обычные, добропорядочные да граждане туда не заглядывали практически никогда. Им просто нечего было там делать. Если там кто-то и бывал, то скорее какие-нибудь криминальные элементы. Ну или прогулщики, решившие вместо занятий познавать прелести взрослой жизни. Стало быть, таким образом дембель Дима забивает мне стрелку. «Идти или не идти?» Я задумался. Все это попахивало дурацкими детскими разборками, вроде «не играй в мои игрушки и не писай в мой горшок». И от того, что некоторые персонажи научились пить алкоголь и ругаться матом, а на губах у них пробивались усы, ничего по сути не менялось. Я в который раз напомнил себе, что моей главной задачей было тренироваться, вкладывая все усилия в подготовку. А такие стрелки часто заканчивались травмами, пусть в большинстве случаев несерьезными, неуверенными. Но и пара недель на щадящем режиме это уже серьезная остановка в занятиях. К тому же предъявить мне этому придурку было по сути нечего. То, что ему там привиделось с пьяных глаз, показалось только ему. Все его дружки были свидетелями. То, что я танцевал с Ленкой, да на таких вечеринках кто только с кем не танцует. И Ленка, к слову сказать, не была исключением. Однако докопался он почему-то только до меня. Или, может быть, он предъявит, что во время ментовской облавы мы исчезли вместе? Да кто ж виноват? что он нажался, как свинья, и не смог исчезнуть вместе с нами. Мы уединились в тесной кладовке, где невозможно друг к другу не прижиматься. Об этом он, конечно, догадается, ведь сам он, в отличие от меня, почти наверняка об этой клетушке хорошо знает. А где нам было еще прятаться? Это не гостиница, там отдельных номеров не было. Тут уж или так, или добро пожаловать в обезьянник. А может, он каким-то образом прознала нашим с Ленкой неудавшимся свиданий в парке. Ну, даже если так, то тут вообще все белыми нитками шито. Встречу Ленка назначила мне сама, а я-то как раз явился на нее с другой девушкой, ясно давая понять, что я в смысле пары занят. То, что для обеих девушек это стало шоком, ему знать не обязательно. Я уверен, что тут Ленка лишнего не выдаст. И вообще ничего такого по отношению к Ленке я себе не позволял даже тогда, когда для этого были все условия. Да черт возьми, мы даже не обнялись толком ни разу, не говоря уже о поцелуях или чем-то более серьезном. а об обстоятельствах нашего знакомства Ленка вряд ли стала бы ему трепаться. С характером ее женишка ей тоже могло влететь по-крупному за то, что своими голыми прелестями перед незнакомцами сверкала. Выходило, что я со всех сторон чистый. Тем не менее, он мне забивает стрелку. Значит, хочет самоутвердиться. А поскольку реальных фактов у него точно нет, то он по-любому будет злиться еще хлеще, чем тогда, на вечеринке. И уж точно начнет вымещать свою злобу физически. Получается, что слушать меня все равно никто не будет. А я могу в результате такой встречи на некоторое время выпустить из тренировок. Значит, нечего туда идти. Дембель перебесится и забудет. У таких персонажей обычно все эти проблемы сменяют одна другую, как стекляшки в калейдоскопе. — Что, парень, какие-то проблемы? — наклонившись к моему уху, спросил меня Сагара, когда я вернулся за стол. — Да нет, ничего, улыбнулся, я все в порядке. «Ну, — Но ты смотри, — ободряюще улыбнулся кубинец и полушутливо добавил. — Если вдруг что, сообщай. Мы за своих друзей всегда горой. — Спасибо, сеньор Сагара, — вежливо улыбнулся в ответ. — Обязательно сообщу. — Так вот, ты спрашивал насчет того моего удара, — продолжил Сагара, начатый до этого разговор. — Я его отрабатывал долго. Я снова включился в беседу о боксе, обрадованный, что внимание с меня снова переключилось на спорт. Не буду же я посвящать зарубежных гостей по все эти перипетии с полубезумными дембелями и разборками. Понятно, что этот короткий разговор был чистой вежливостью воспитанного человека. Можно сказать, нормой этикета, хотя в то время в Советском Союзе. Не все даже знали это слово. Но сама идея просить о помощи людей такого уровня, да еще и гостей нашей страны, казалась мне бредом. Да к тому же это было бы попросту невежливо. Так что чаепитие скоро закончилось дружескими объятиями и обещаниями новых встреч, причем встречи эти могли произойти уже в ближайшие дни, поскольку выяснилось, что до конца недели наши гости еще будут в Москве. Пренебрегать такой возможностью было нельзя, и я начал прикидывать в уме, как бы мне еще хотя бы разок успеть пообщаться с кубинцами, упускать возможность побольше узнать о современной боксерской технике, а то еще мало ли чем черт не шутит, и потренироваться вместе со звездами мирового любительского бокса мне не хотелось. Можно, в принципе, напроситься на какую-нибудь их тренировку в Москве, размышлял я, перебирая варианты. Ведь будут же у них здесь еще какие-то тренировки. Вряд ли спортсмены прервут работу на такое длительное время. Можно вызваться организовать для них что-то вроде экскурсии по Москве, ну или вклиниться в то, что у них уже запланировано. Не может быть, чтобы у гостей столицы не было запланировано никаких экскурсий. А можно... Хм, можно совсем уж набраться наглости и попросить их позаниматься со мной индивидуально. Сомнительно, конечно, что они на это пойдут. У них и без того должно быть все расписано, да и кто я для них такой. Но все-таки. А вдруг получится? По итогу своих раздумий я решил держаться как можно ближе к кубинцам все дни, которые они будут в Москве. А для этого ловить любую информацию о том, где они сегодня пребывают и чем заняты. Хоть куда-нибудь, хоть ненадолго, а проникну. Когда я уже направлялся к себе в комнату, то услышал за спиной усталый, как обычно, голос вахтерши. «Миша, тебя к телефону!» Когда тетя Лида приглашала к телефону меня... Видимо, ее это раздражало меньше, чем обращаться к бабушкину, несмотря на то, что ей приходилось подниматься все на тот же этаж. Видимо, он своими похождениями успел уже достать и ее тоже. «Кто это еще?» — вслух подумал я, спускаясь вместе с вахтершей к телефон. «А кто ж тебя знает?» — игриво улыбнулась старушка. «Девушка опять какая-то, но голос не тот, что в прошлый раз был другой». Это уж тебе виднее, кто там тебя так сильно слышать хочет. Вот это называется профессиональная память. Перед ней за день проходит столько до людей, а она помнит, какой голос был у предыдущей девушки, которая и там -то мне только один раз. И это при том, что сама баба Лида уже далеко не девочка, и вроде бы память должна прихрамывать. Но, видимо, профессионализм есть профессионализм обнаженные на обычное любопытство, конечно же. Алло, — спросил я в трубку, даже отдаленно не представляя, кому я вдруг понадобился. Алло, Миша, — зазвучал в трубке знакомый голос. Это Алла, помнишь меня? Лагерь, медпункт. Вот это да, Алла. Вот уж кого не ожидал услышать, так это ее. Сначала я, но теперь она. Такое ощущение, что все, кто был вместе со мной в лагере, по очереди. Начали по мне скучать. «Привет», — удивленно сказал я. «Что такое?» Мы с ней, помню, переходили на ты, когда я ее утешал на полянке после разоблачения легкомысленного романа. Но теперь я на секунду засомневался, как к ней обращаться. Впрочем, собеседница тут же развеяла мои сомнения. «Слушай, мне даже немножко неудобно, но...» — затараторила Алла. «Понимаешь, тут у меня такая история. Я сейчас еду в Москву. Вот тут у нас большая стоянка, зашла на вокзал позвонить. И так получилось, что я договорилась с друзьями, что они меня встретят. Но они не смогли, у них там что-то непредвиденное. Я бы отца попросила, да он как раз в командировку уехал. А у меня чемодан тяжелый, я сама не дотащу. Отец мне предлагал кого-то найти, а я думаю, ну зачем кого-то искать? У него и друзья-то все тоже занятые. Я вспомнила, что в Москве есть вы, ребята, и хотела попросить помочь». — Поезд приезжает сегодня в десять вечера. Ты сможешь меня встретить? — Да о чем разговор, — с готовностью ответил я. — Конечно, смогу. Можешь на меня рассчитывать. — Ой, Мишань, спасибо тебе большое, дорогой, — торопливо защепитала Алла. — Прости, мне бежать нужно. Поезд через несколько минут уже отправляется. В общем, я тебя жду в десять часов. Спасибо заранее. Я положил трубку и хотел уже было подняться обратно в комнату как вдруг меня посетила авантюрная мыслишка. «Может быть, позвонить Яне?» «До поезда я, в принципе, свободен. Почему бы не погулять с симпатичной девушкой? Тем более, что тогда в парке все как-то неловко получилось. Я, конечно, ничего ей не обещал, но и обижать ее мне не хотелось, и она теперь наверняка переживает. Девчонка-то хорошая, искренняя, и ко мне, как говорится, со всей душой, а я...» А с другой стороны, вот встретимся мы и что? О чем нам с ней хотя бы говорить? Если я начну оправдываться и извиняться, покажу, что мы не просто друзья. А друзья ли мы, этого я и сам еще не знал. А если так, то запудривать мозг другому человеку какими-то иллюзиями, по меньшей мере, непорядочно. Ну а если я сделаю вид, что ничего не произошло? Это уже будет совсем непонятно. Тогда получится, что я — это велас и бабник, для которого что одна девушка, что другая, что две, что пять. Вообще все равно. Чем больше, тем лучше. А это, во-первых, не так. А во-вторых, какие уж тогда отношения с Яной, можно про них сразу забыть? Я побарабанил пальцами по трубке. Нет, все-таки звонить сейчас Яне точно не вариант. А вот с Ленкой увидеться можно. С этой мысли я положил трубку и отошел от поста вахтерши. Звонить все равно некуда. С Ленкой за этими мелодраматическими спектаклями мы так и не поговорили. И я так и не узнал, для чего она, собственно, приглашала меня навстречу. Так как мне ее теперь найти? Телефон свой она мне так и не дала. И вообще неизвестно, есть он у нее или нет. Спрашивать у бабушкина? Ну нет, это уж совсем глупо. Все узнают, что я интересовался в тот же день. Денис — тот еще хранитель секретов, особенно под градусом. Оставалось посетить их традиционное место тусовок. Помимо преснопамятной недостройки в Москве, было еще несколько точек, где их компания проводила свободное время. Там они тусовались, пили пиво, обменивались новостями, пластинками и книжками». Пара из них располагалась по московским меркам не очень далеко от нашей общаги. Две-три станции на метро до десять-пятнадцать минут пешего хода. Проверю эти места, а потом уж, если никого там не окажется, сгоняю в общагу переодеться и отправлюсь на вокзал встречать Аллу. Удача мне улыбнулась, хотя и довольно своеобразно. В первом месте я никого не обнаружил, зато неподалеку от второго на лавочке. Сидела Ленка с отсутствующим видом. Это было для нее нехарактерно. Обычно она была живее всех живых, как вождь пролетариата. И уж точно не сидит в прострации, а постоянно пристает ко всем с разными идеями и предложениями, как вечный двигатель. Причем это касалось даже незнакомых людей. Вспомнить хотя бы наше с ней знакомство. А сидит и смотрит перед собой, будто у нее что-то случилось. Под ложечкой у меня образовался неприятный и тревожный холодок. Я огляделся вокруг, еще не хватало, чтобы этот дембель Дима ошивался где-нибудь поблизости, готовый устроить сцену ревности прямо на улице. Но вроде бы никого поблизости не было. «Привет!» Я подсел к ней на скамейку, и она вздрогнула, как будто я ее внезапно разбудил. «Как у тебя дела?» «Привет», — ответила она мрачным голосом и подняла голову. Под нижней губой у нее был здоровенный кровоподтек, который я увидел только сейчас. «Все нормально», — тихо добавила она. Я не мел от неожиданности. Вместо холодка внутри меня закипела ярость, и кулаки сжались сами собой. Мне захотелось порвать на честь любого, кто посмел ее ударить. И неважно, дембель это был или какой-нибудь чемпион мира. — По боксу. — Это твой Дима тебя ударил? — спросил я, с трудом сдерживаясь, чтобы не перейти на крик. Нет, мне показалось, что Ленка даже чуть отпрягнула от меня, боясь дальнейших расспросов. — Да все нормально, Миш, ты чего? Это я споткнулась, просто бывает. — Бывает? — возмутился я. — Просто так такого не бывает. Рассказывай, говорю, кто тебя так? — Да никто, Миш. Ленка улыбнулась явно через силу. «Неприятно, конечно, но в этот раз, правда, никто не виноват. Не накручивай себя». «Лен, за кого ты меня держишь, а?» Почти сердито воскликнул я. «Я же вижу, что с тобой произошло. И прекрасно знаю, что для того, чтобы вот такое, как на твоем лице, получить самостоятельно, нужно очень сильно постараться. А ты, к тому же, еще и спортсменка, да не просто какая-нибудь обегунья». И споткнулась на ровном месте. Кому ты сейчас сказочки сочиняешь? — Да ничего я не сочиняю, вот еще. Ленка постаралась притворно возмутиться, как она обычно это делала. Но получилось у нее плохо. Травмированная губа, видимо, давала о себе знать. И она тут же поморщилась от боли. — Если ты мне не доверяешь, так и скажи. — По-моему, это ты мне не доверяешь, — буркнул я, слегка обалдев от такого наезда. — И на кого? На меня, который хочет ее защитить. Вот бы она дембелю своему такие претензии предъявляла. Глядишь, уже бы и не мучилась рядом с этим упырем. — Ну что ты? — проворковала Ленка, взяв меня за руку. — Тебе же вон какие девушки доверяют. Как это, кажется, Яна, да? А мне-то уж точно ничего другого не остается. — Вот как она умеет все повернуть? что по итогу я же еще и виноватым оказываюсь. Чисто женское умение, которым Ленка своим годам уже овладела в совершенстве. Мы поговорили еще немного о всякой ерунде вроде погоды и соревнований. Она изо всех сил пыталась показать, что все в порядке, и увести разговор в сторону любых тем, кроме себя и своего состояния. Я же сам не знаю, почему не настаивал. Впрочем, на самом деле понятно, почему. При всех этих историях наши с Ленкой отношения оставались не то что неоднозначными, а вообще непонятными. В таких случаях сам черт не разберет, что от кого выглядит уместно, а что нет. Мы распрощались, кажется, я сослался на неотложные дела, но пообещал в ближайшие дни найти и выяснить все до конца. На самом деле я был настолько ошарашен, что даже сам забыл, зачем хотел с ней встретиться. ежу понятно, что никакой случайностью это не было. Знаем мы такие случайности. Споткнулась она, конечно. Как же? Я сам так всегда отвечал, когда надо было по-быстрому от ментов отделаться. В голове стучало только одно. Он ее ударил. А может быть, даже избил, и это след на лице только видимая часть того, что с ней произошло. В том, что это была работа именно ее дембеля, у меня никаких сомнений не было. Если бы на нее решился поднять руку кто-то еще, до меня бы уже дошли слухи о его похоронах. Ренку в компании любили и уважали. Да, некоторые относились к ней с иронией, но бить ее никому бы в голову не пришло, особенно зная характер ее жениха. А если брать каких-то случайных уличных хулиганов, то у них бить девчонок вообще было не принято. Да и потом их бы она точно покрывать не стала. Если бы такое и случилось, она бы сейчас скорее попросила меня помочь, а не выдумывала всякую ерунду про свою неуклюжесть. Я был настолько заведен, что не заметил, как добежал до общаги пешком. Время уже было позднее, я успеваю только переодеться и доехать до вокзала. Однако, ворвавшись в свою комнату и расстегивая на ходу рубашку, я вдруг увидел еще один, лежащий на полу камень с прикрепленной к нему запиской. Осторожно подобрав его и развернув бумажку, я прочитал. «Лошары, вы трусливые, послезавтра в семь ноль-ноль на том же месте. Иначе пеняйте на себя. Можешь взять с собой еще четверых, если так страшно». Меня пробрал нервный смех. То есть в трусости меня обвиняет человек, который даже позвонить мне не решается и общается с помощью анонимных записочек. Хотя и я знаю, кто их пишет, и он прекрасно понимает, что для меня это не секрет. Ну вот и кто он после этого. Но, судя по всему, просто так он не отстанет. Придется все-таки заскочить к нему в гости. Примечание — Насчет «еще четверых» в переводе означало, что сам он тоже заручился поддержкой компании, и будут они как минимум в пятером. Значит, разговора один на один не получится. С другой стороны, это даже лучше. Чем больше свидетелей, тем меньше у него шансов прослыть благородным мстителем. И вот дружки, как я уже успел заметить, потрезвее и поразумнее, чем он сам. Это, конечно, не значит, что они сразу перейдут на мою сторону но воспринимать его королем они тоже вряд ли будут. Получается, я беру с собой Сеню. Он точно не откажется. Может, он не самый храбрый человек и пока что не такой крутой боец, но все-таки делает успехи. Уж нанести пару-тройку хороших ударов он сможет. А главное, у него есть чувство справедливости. То еще? Попробую подговорить кого-то из других «Динамовцев». Вряд ли они будут в восторге от такого предложения, но и со своими пацанами тоже придется потолковать. Только надо подумать, с кем именно поговорить, чтобы ребята были надежны и не сдали мероприятие ни тренером, ни какому-нибудь бабушкину, который тут же все растреплет в своей компании. Стрелка так стрелка, раз товарищ Дембель. Настолько туповат, что даже не понимает, как смешно он выглядит с этими записочками. Значит, и стрелку организует такую же тупую. Прорвемся.